Как негативные эмоции снижают вашу продуктивность? Важно помнить о том, какое влияние эмоции оказывают на нашу продуктивность. Когда мы несчастливы, испытываем стресс или страх, наша продуктивность снижается. Мы отстраняемся от работы независимо от того, какую роль она играет в достижении наших целей. Кроме того, мы становимся менее креативны и с трудом принимаем решения, Теряем концентрацию и чаще отвлекаемся. И как следствие делаем меньше. У всех нас бывают периоды, когда мы испытываем негативные эмоции. Такова человеческая природа. Помните, такие периоды не длятся вечно. Рано или поздно к нам возвращается позитивный взгляд на вещи, позволяя сменить черную полосу на белую и ехать дальше по дороге жизни. К сожалению, многие люди испытывают длительные приступы негативных эмоций и позволяют своим страхам, разочарованием и комплексам управлять мыслями. Это оказывает вполне предсказуемое, разрушительное влияние на их продуктивность. Исследования показывают, что хронический стресс и тревожность буквально меняют работу нашего мозга. По мере накопления гормонов стресса, таких как кортизол, Ухудшаются наши навыки обработки мыслей и принятия рациональных решений. Неврологи обнаружили, что со временем такое состояние может повредить мозг, сделав изменения необратимыми. Подумайте об этом в контексте работы со списками дел. Даже если ваши списки короткие, в них указаны сроки и контекст, а задачи связаны с конкретными целями, результаты могут быть не самыми лучшими. Негативные эмоции, Страх, гнев и чувство вины могут сделать концентрацию и выполнение дел практически невозможными. Так что если вам трудно быть продуктивными в течение рабочего дня, остановитесь и оцените свое эмоциональное состояние. Возможно, вы испытываете чувства, которые высасывают из вас энергию, боретесь с эмоциями, отрицательно влияющими на вашу силу воли, ощущаете как негативный настрой, подрывает вашу способность фокусироваться, заставляет отвлекаться? Если ваш ответ «да», то постарайтесь найти причины этих чувств и эмоций. Подумайте, чувствуете ли вы себя виноватыми и подавленными, потому что упустили важные дедлайны на работе, или испытываете стресс и злость от того, что вас одолевает куча одновременных обязанностей по дому. Как только вы определите источники негативных эмоций, Постарайтесь принять меры, чтобы изменить обстоятельства, избавиться от напряжения. На первый взгляд может показаться, что все это не касается ваших списков дел. Но вдумайтесь, ваше душевное состояние напрямую влияет на то, насколько успешно вы работаете, в том числе и с помощью списков. Не забывайте, они нужны, чтобы помочь вам организовывать задачи согласно их важности и первоочередности. А еще, чтобы понимать, как эффективно потратить ограниченное время. Невозможно воспользоваться всеми преимуществами списков дел, если у вас всегда паршиво на душе, и это постоянно отвлекает и не дает сосредоточиться. Ну что, кажется, с этим разобрались. Теперь давайте взглянем на самые популярные и актуальные стратегии ведения списков дел.